Сладчайший Лео Младший брат был полной противоположностью старшему. Если Нати был лордом, то Лео – спортсменом. Это вовсе не означает, что он пренебрегал семейным обязанностям. Напротив, Лео содержал четыре роскошные резиденции. Он построил себе шикарный дом на Гамильтон-плейс неподалеку от аллеи Ротшильдов, где обосновалась его родня. Этот дом славился множеством технических усовершенствований. В доме работал гидравлический лифт, который был настолько дорогим изобретением, что стоимость подъема на один этаж равнялась стоимости проезда в кэбе с одного конца Лондона в другой. Те, кто пожелали сэкономить, могли подняться пешком по роскошной лестнице, украшенной ручной резьбой, возможно, самой красивой во всей Англии. В доме была огромная библиотека, стены которой были также отделаны резным красным деревом. Над ее отделкой специально выписанные итальянские мастера трудились два года. Кухня в доме была просто громадной, там можно было зажарить на вертеле целого быка и изобиловала всяческими усовершенствованиями, позволявшими хранить блюда подогретыми и так далее и тому подобное. В наши дни в этом доме расположился один из самых шикарных лондонских клубов. От отца Лео он наследовал Ганнерсбери-парк и вдобавок купил дворец неподалеку от места проведения скачек в Мью-Маркете, где с удовольствием бывал король Англии и другие высокопоставленные лица. Самой сильной его страстью были лошади. У Лео был свой конный завод, где он выращивал породистых лошадей, не жалея на это никаких средств. На скачках зрителям бывало трудно выбрать, зачем наблюдать, либо рассматривать превосходных лошадей, представленных барону, либо смотреть на самого барона, сидящего в ложе, ослепляющий восточной роскошью. Лео выиграл дерби дважды, в 1879 году и в 1904. На самом деле он мог выиграть и трижды, но случился непредвиденный инцидент. В 1896 году Лео выставил на дерби свою лошадь Сен-Фрускин, а принц Уэльский, давний товарищ Лео, свою Персимона. И случилось так, что в тот момент его высочество был удручен ссорой с любовницей, и его требовал срочно утешить. Утешение пришло. Как-то так случилось, что Персимон пришел первым. Победы Лео на скачках приносили пользу далеко не ему одному. Обычно, получив приз, он на радостях тратил в несколько раз больше, чем получал. Он мог выиграть приз, и его подопечная больница получала новое здание. Лео славился своей благотворительностью. Просители, не лишавшиеся приблизиться к Нати, с легкостью обращались к нему, а у барона-спортсменов всегда были наготове золотые. Однажды он чуть не попал в неудобное положение. Как-то гуляя по лужайкам тринга, в пасмурный зимний день он увидел сжавшуюся фигурку человека, двигавшегося ему навстречу. Лео автоматически полез в карман за деньгами, но камердинер вовремя его остановил. Лео собирался подать милостыню одному из английских герцогов. За свою доброту и мягкость Лео стал притчей во языцах. Эти качества достаточно редко проявлялись у членов клана, так что Лео стал таким милым исключением из правила.